Глава двадцать шестая. Непризнан. Король долго сидел в глубоком раздумье. Наконец он поднял голову и проговорил. — Странно. Очень странно. Ума не приложу, чтобы это значило. — Нет тут ничего странного, государь. Я хорошо знаю его. Это поведение понятно и естественно. Он был негодяем от рождения. — О, я не о нем говорю, сэр Майлз. — Не о нем? О ком же? Что тебе кажется странным? что до сих пор не хватились короля. «Какого короля? Объяснись, я что-то не понимаю». «В самом деле? Разве не поразило тебя, как путешественника, что нигде не видно ни курьеров, занятых розысками, ни прокламаций с описанием моей особы? Разве не великая беда и горе для всей страны, что глава государства исчез бесследно, что я скрылся, словно в воду канул? Правда, правда, ваше величество, я и позабыл». Гендон вздохнул и пробормотал про себя. Бедная, помутившаяся головка, все еще занята своими жалкими бреднями. «Но у меня есть план, который нас обоих выручит. Я напишу бумагу на трех языках — на латинском, греческом и английском, а ты поутру поскачешь с ней в Лондон. Смотри, не отдавая ее никому другому, только дяде Гертфорду в собственные руки. Он сейчас же узнает, что это я написал, тогда и пошлет за мной». «Не лучше ли нам, ваше величество, повременить немного здесь, покуда я докажу свои права и вступлю во владение своими поместьями? Тогда мне будет гораздо удобнее ехать». Король перебил его повелительным тоном. «Что значат твои жалкие поместья, твои ничтожные интересы перед благом целого народа и неприкосновенностью престола?» Но тотчас же добавил более мягким голосом, словно сожалея о своей вспыльчивости. «Повинуйся без боязни. Я восстановлю твои права». «Мало того, я припомню все твои услуги и вознагражу тебя с избытком». С этими словами он взял перо и принялся за работу. Гендон взглянул на него с нежностью и подумал. «Король, да и только! Всякий с этим согласится, особенно, когда мальчик сердится. Он мечет громы точь в точь, как настоящий монарх. Откуда у него взялись такие замашки? Вон он там царапает какие-то бессмысленные каракульки, воображая, что это греческие и латинские слова». Если только мне не удастся придумать какую-нибудь остроумную шутку, чтобы отвлечь его от его намерения, придется завтра же притвориться, будто я отправляюсь исполнять его дикое поручение. Но в ту же минуту мысли с снова обратились к только что случившемуся происшествию. Он так углубился в свои думы, что когда король вручил ему исписанную бумагу, он взял ее и машинально сунул в карман. То я убежден, что она меня узнала, — бормотал он, — то опять мне кажется, что не узнала. Понимаю, что это явное противоречие, но ни за что не могу отделаться ни от того, ни от другого убеждения. Или даже дать перевес одному перед другим. Должна же она была узнать мое лицо, мою фигуру, мой голос. Может ли быть иначе? Тем не менее, она объявила, что не знает меня. И этого достаточно. Она лгать не может. Но постойте-ка, мне кажется, я начинаю догадываться. Быть может, он повлиял на нее, заставил ее лгать. Вот в чем дело». Загадка разгадана, она казалась полумертвой от страха. Ну да, конечно, она повиновалась его приказаниям. Я отыщу ее. Я найду ее непременно. Теперь в его отсутствии она выскажет свою настоящую мысль. Она припомнит доброе старое время, когда мы детьми играли вместе. Это смягчит ее сердце. Она уже не станет отрекаться от меня. В ее натуре нет вероломства. Нет! Она всегда была добрая и правдивая. В те былые дни она любила меня. В этом вся моя сила. Кто раз любил человека, не может предать его. Он стремительно направился к двери. В эту самую минуту вошла сама леди. Она была очень бледна, но походка ее на этот раз была твердая, осанка полна грации и кроткого достоинства. Лицо ее было такое же грустное, как и прежде. Майлз бросился было ей навстречу с радостной надеждой, но она отстранила его легким движением и пригласила сесть. Таким образом, она просто и сразу обрезала его дружеское обращение, как старого товарища и поставила его в положение постороннего человека и гостя. Он был так ошеломлен неожиданностью подобного оборота, что в первую минуту не знал, что сказать. «Сэр, я пришла предупредить вас», — начала леди Эдит. «Сумасшедших трудно разубедить в их фантазиях, но без сомнения им можно внушить, чтобы они избегали угрожающей опасности. Мне кажется, что ваши претензии в ваших глазах честны и справедливы, поэтому в них нет ничего преступного. Но не оставайтесь здесь, это опасно для вас». На мгновение она пристально устремила взор прямо в лицо Майлсу, потом прибавила с особенным ударением. — Это тем более опасно, что вы очень похожи на погибшего Майлса. — Да, очень похожи. — Но, сударыня, ведь это я сам! — Я верю, что вы в этом искренне убеждены, сэр. Не сомневаюсь в вашей честности, но предостерегаю вас. Вот и все, что я могу сделать. Мой муж — полный господин в этом крае. Его влияние и власть почти безграничны. Здесь люди благоденствуют или умирают с голоду по его произволу. Если бы вы не были так похожи на того человека, за которого вы себя выдаете, мой муж, пожалуй, не помешал бы вам тешиться вашей мечтой. Но верьте мне, я знаю его хорошо, знаю, как он поступит. Он объявит всем, что вы безумный самозванец, и все будут вторить ему». Она устремила на Майлса все тот же пристальный взгляд и прибавила. Если бы вы были сам Майлз Гендон, если бы даже муж мой был в этом уверен, а с ним все окрестные жители, обратите внимание на мои слова, а взвесьте их хорошенько, и тогда вы подвергались бы такой же опасности. Вам грозила бы такая же, несомненная беда. Он отрекся бы от вас, и никто не нашел бы в себе достаточно смелости, чтобы поддержать вас. Верю вам, возразил Майлз с горечью. Сила, которая может заставить человека изменить даже другу детство и отречься от него. Эта сила, понятно, подчинит себе людей в тех местах, где вопрос о хлебе насущном, на первом плане. И где нежные узы преданности и чести не имеют ровно никакого значения. Мимолетная краска появилась на щеках леди. Она подтупила глаза в землю, но голос ее не дрогнул, когда она продолжала. «Я уже предостерегала вас. Теперь повторяю еще раз. Уйдите отсюда». Этот человек погубит вас, он тиран, безжалостный деспот, мне ли этого не знать, ведь я, по сути, всего лишь его рабыня. Бедный Майлз и Арчер, и дорогой мой опекун сэр Ричард, избавились от него и успокоились навеки. Лучше бы и вам быть с ними, чем попасть в когти этого злодея. Ваши притязания угрожают опасностью его титулу и владением. Вы напали на него в его собственном доме. Вы погибли, если останетесь. Ступайте, не медлите, если вам нужны деньги, возьмите этот кошелек, умоляю вас, подкупите слуг, чтобы они пропустили вас. Послушайтесь меня, несчастный, бегите, покуда еще есть возможность. Майлз жестом отверг кошелек, встал и остановился перед ней. Исполните одну мою просьбу, сказал он. Посмотрите мне прямо в глаза, чтобы я мог видеть. Выдержите ли вы мой взгляд? Вот так. Теперь отвечайте мне, кто я? Майлз Гендон или нет? Я вас не знаю. «Поклянитесь!» «Клянусь!» — послышалось в ответ тихим, но внятным голосом. О, это просто невероятно!» — произнес Гендон в отчаянии. Она взглянула на него и, почти задыхаясь от волнения, поспешно проговорила. «Бегите, не теряйте драгоценного времени! Бегите, спасайтесь!» В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и завязалась ожесточенная борьба. Гендона осилили и потащили вон. Король был схвачен тоже. Обоих связали и повели в тюрьму.